Бабур пришел поблагодарить жену хана за участие. Раньше, чем к жене пришел со своей признательностью. В разговоре поделился намерением вскоре увести жену в Уратиюбе. Разия, красиво поблескивая живыми темно-карими глазами, будто оправдывая свое прозвище каракус бегим сплеснула руками. каракус черноглазая. Ой, нет, мой мерза! Айша-бегим совсем измучилась. Мы не отпустим ее куда-то на окраин. Что ж поделаешь, если и такое предписано нам судьбой, высокородная бегим? Извините меня, мерза, но судьба каждого начертана на его собственном лбу. Однако у плывущих в одной лодке и судьба общая, разве не так? Хороша одна судьба. Моей бедной сестре столько страданий выпало, а одну судьбу Это вы ей уготовили. Не хватит ли? Из голодающего самарканда вернулась щепка-щепкой, выздоровела и с снова мытарство. За что такое? Бабур пришел заранее готовый вытерпеть все уколы по самолюбию. Но этот быстрый переход своячницы от медовой вежливости к нежданно резким попрекам, как и недавние иронические намеки хана, вывели из себя. «Бегим, скажите прямо, вам желательно развести меня с сестрой? Я не сказала об этом, но хватит, пожалуй, мучиться, и вам, мерза. Живите у нас в Ташкенте, постоянно, спокойно, живи на хлебником. Ну и веди себя на хлебником, зная свое место. Благодарю вас за предложение, но позвольте мне самому распорядиться и собой, и женой. Айше Бегим наедине он пожаловался. Говорят, хозяину Чапана лучше знать, где висеть Чапану. Разья Султан Бегим не больше нас самих, осведомлена о нас самих. И было бы лучше, коли не вмешивалась бы она в нашу с вами жизнь. Это я поделилась с сестрой всеми горестями своими мирза Неужели у мужа и жены не бывает своих тайн? Прежняя робость в жене исчезла. Ответила, как и разия, неожиданно резко. «Нечего мне скрывать от родной сестры, и незачем!» Бабуру припомнилась ласково восхищенное «О мой великий шах!» Теперь жена, подобно дяде хану, вежливо-спесиво обращается к нему мирза «Быстро летит время, быстро меняются люди». «Значит, вам нужней сестра, а не муж!» Бабур хотел сказать что-то насмешливо едкое, не получилось. «Я замужем за вами, мой мерза!» «В таком случае я увожу вас отсюда! Готовьтесь в путь!» Айшу-бегим взорвало. «Снова в ура тью Вспомню, дорогу туда меня выворачивает! Эти странствия измотали меня в конец! И вы это знаете, муж мой!» «Знаете, а продолжаете свое! О, если б здоровой я была в Самарканде, неистерзанной странствиями и погонями! Дочка моя, кровинка моя, не умерла бы! Сейчас ей исполнился бы годик, она бы уже топала ножками!» Горе матери неизбывно и свято. Но Айша говорила неправду. Бабур оживил воображением страшный час прощания с младенцем. Холодное дыхание смерти, казалось, овеяло его лицо. Спорить? Опровергать? «От смерти нет исцеления, бегим», — сурово сказал он. «Пока она человека настигнет, ему не раз улыбнется солнце, и не раз на него обрушится горе. Мы молоды, но вдоволь испытали уже и того, и другого». Голос его помягчал. «Мы доживем до светлых дней, бегим. Вот увидите, доживем. И Бог осчастливит нас и детьми. А в горькую пору, тем более, нельзя оставаться друг без друга. Поедем вместе, прошу». «Я ездила с вами отсюда туда, оттуда сюда. И что же? Помнили вы обо мне в это время? Смотрели на меня, мой мерза?» Нет. Заботы о государстве, походы, войны месяцами не видели меня и не скучали. А я ради вас сколько я перетерпела. Может быть, я не достойна вас. Но к чему жена, которую не любит Боже милостивый и всеведущий, истину сказавший, что женщины вырастают в думах о нарядах и в бестолковых спорах. Стих из Корана. Ну да, я бывал равнодушным к своей жене, но что ей было до моих забот? Знала ли о них она? Наверное, и сейчас стремлюсь увести отсюда ее не потому, что люблю так, что не могу прожить без нее, но приличествует ли жене жить вдали от мужа? Бабур привел самому себе еще один довод. Нельзя недостойно оставлять Айшу-бегим в городе который, он уверен, в скором времени захватит его смертельный враг Шейбани. Судьба жестока к нам. Мы не смогли уберечь Ханзаду-Бегим. Ее жертвы с избытком хватает для моей страдающей совести, жена. Я должен увести вас подальше от приближающейся беды, от Шейбани-хана. Для меня самое спокойное место — Ташкент временное спокойствие бегим. Поверьте, шейбани готов нагрянуть и сюда. Под крылом сестры я никого не боюсь. От вас я пришла полуживая, здесь снова стала живой. Увы это правда. но ведь были у нас и хорошие дни помните. Ничего хорошего не помнила она сейчас. Хорошие дни, У вас, Мерза, походы, опасности, лишения, вот что у вас. И еще бессердичие ваше всегдашнее ко мне. Такая несправедливость была уже оскорблением. Когда он взял Самарканд в первый раз, не она вышивала на мешочки с алмазами спасителю? А кто после второй его победы шептал, я горжусь, великий шах? Напомнить? Нет, это значит уронить свое достоинство. Вы все забыли, бегим. Нет, страдания и муки не забуду вовек. Только страдания и муки были у нас с вами. А что еще? Ах, да, еще горькие рыдания мои, отвергнутые вами просьбы мои. Теперь я живая и благодарю в молитвах свою сестру. Хватит мне мук, хватит унижений. Я тоже дочь венценосца. Дрожащими руками Бабур открыл кожаный кошелек, висевший на поясе, поискал в нем что-то, не нашел, и молча вышел наружу. В помещении, отведенном для его слуг, увидел, как досторпеч вытаскивал из сундука пышные его одежды, перетряхивал, подутюживал их, Шелковая одежда, украшенной золотом, драгоценными камнями. Бабур догадался, для завтрашнего пиршества вместе с этим жирным послом Шейбани ему предстоит завтра пировать и, скрипя сердце, выслушивать пренебрежительные намеки и обидно несправедливые упреки вроде тех, что позволили себе жена и своячница. — На завтрашнем тое, — услышал Бабур голос верного своего Косымбека, — этого степного посла, Джанибека Султана, намеревается посадить выше вас. Как они смеют, повелитель? — Э, досточтимый Косымбек! Он все еще чувствовал себя главным визирем в государстве Бабура-Венценосца и как визирь считал себя вправе быть не только первым советчиком, но и первым защитником знатного имени Захиддина Мухаммада Бабура но на ведь нету Захиддину Мухаммада Бабура своего государства и визиря нет и не будет Бабура приживальщика и Бабура венценосся «Хватит! В самом деле хватит!» — яростно закричал вдруг Бабур. «Я от всего отказываюсь, господин Косымбек. Я больше не венценосец. Все это... Вон! Вон!» И Бабур вырвал из рук до старпеча чапан с золотыми украшениями, швырнул на пол, схватил со столика роскошную в дорогих каменьях челму, Содрал с неё два алмаза, подаренных некогда Айшой Бегим, и выбросил челму за дверь. Челма размоталась, один ее конец белой змеей свился на пороге. Растерянный Косымбек положил руку на плечо Бабура. «Мой повелитель, что с вами? Мой повелитель, успокойтесь!»